Глава 22 вторая глубоко вздохнула после жуткого удара, который, казалось, вышиб весь воздух у нее из легких и поднялась на ноги, держась за стопку ящиков, на которую ее только что отшвырнула. Она напряглась, ожидая следующего толчка. Но, не считая звона в ушах, из темного отверстого Зева туннеля не было слышно ни звука. — Риш, гагат! — сипло выдохнула Тэш и метнулась к проему. Высоко подняв свой люминофор, она помчалась вниз под уклон. По неровным черным стенам вместе с ней скользили тусклые отблески. Она обогнула первый, он же последний, поворот. Она слышала, как за ее спиной Эвангса вздавленно вскрикнул «Нет, Тэш!» и раздался топот тяжелых шагов в тапочках, но даже не оглянулась. Тэш протиснулась через извилину. Еще один прямой, идущий вниз участок. Снова извилина. Она почти добежала до ливневого стока, а там уже совсем недалеко оставалось до пролома и бомбы. Что, если Риш Гагата погребло под грязевым оползнем, под тоннами земли, как беднягу сержанта? сумеют ли они откопать засыпанных прежде чем те задохнутся, если их не раздавило в лепешку и не найдется ли в лаборатории инструментов чтобы она затормозила так резко что ее занесло прямо под ее ногами начиналась ровная поверхность взбаламученной темной воды Туннель резко шел под уклон и дальше вода доходила до потолка об который шлепали волны своего рода водяная пробка и ты не могла понять нет ли дальше грязевого оползня или каменного обвала, хотя взрыв мог одновременно разломать и обрушить трубу, запрудить ее и направить поток в лабиринт Микабура. Тэш потрогала ногой ледяную воду. Насколько тут глубоко? Сможет ли она проплыть под водой на другую сторону? Или больше нет никакой другой стороны? А туннель схлопнулся? Айвен Ксав схватил ее за руку и дернул назад. Нет, — прохрипел он, — не смей. Она сглотнула и швырнула свой люминофор как можно дальше. Он секунду покачался на волнах и медленно затонул, но огонек быстро сделался неразличим в мутной бурой тьме, пронизанной пузырьками воды. Сквозь нее Тэш не видела ничего. На шевелящейся поверхности расходились круги пены и плавал всякий мусор. Пока они, ошеломленные, не сводили глаз с воды, их рысцой нагнала бабушка — Никогда прежде Тэш не видела, чтобы та двигалась быстрее, нежели полным достоинства широким шагом, и увидеть бабушку запыхавшейся было почему-то неприятно. Леди Гем Стив всмотрелась туда же, куда и они, нерешительно сделала шаг назад и поднесла руку к поясу. Бледный вал силового поля с жужжанием и треском обрисовался вокруг неё Нет, леди Гем Стив, — покачал головой Айвен Ксафф. Эта проклятая штуковина и так на последнем издыхании. Она не выдержит, а едва вода проникнет внутрь, вы немедленно погибнете. С явной неохотой она снова подняла руку и поле угасло. На точенном лице едва шевельнулись губы. — Боюсь, ваша оценка верна, капитан Фарпатрил. Сейчас она выглядела... старой. — Что мы можем сделать? — прошептала теш И на этот раз вовсе не ради соблюдения конспирации. Эвэнксав посмотрел на волны, которые подкатывались к его тапочкам. Вернуться. Вода все еще поднимается. Они уже и так пятились, беспокойно глядя себе под ноги. «Мы должны вернуться в лабораторию и оставаться там», — сказала бабушка, обведя взглядом вокруг. «Самые свежие участки туннеля Микабура обладают определенной гибкостью и эластичностью». Но те, что уже успели вулканизироваться, от сотрясения могли потрескаться. Очень неустойчиво и небезопасно. «Вокруг... ну, вокруг бомбы там довольно сильно затвердело», — вспомнила Тэш. «Что, если туннель обрушился на Риш и Гагата и придавил их?» «Или они утонули?» — пробормотал айванксав Ксав. «Или то и другое сразу?» «О боже!» «Бабушка нерешительно помедлила» и Если они были поблизости от места взрыва, то вряд ли его пережили. Если нет... Последнюю фразу она скорее оборвала, чем не договорила И не закончила свою мысль вслух. Айвенкса в полголоса то ли выругался, то ли взмолился. Трудно было сказать. Но по-прежнему крепко держа Тэш за руку, он развернул ее спиной к воде, и они двинулись в обратный путь. «Это была просто шутиха», — сообщил он минуту спустя. — Что? Я про бомбу сержанта Абеляра. То, что изначально предназначалось для здания СБ, сейчас превратило бы в кратер весь квартал. Взрывчатка за эти годы все-таки распалась. Просто не до конца. — Но я сама видела у него на воротнике эмблемы глаза, — возразила Тэш. — Лучше рассуждать об этом. Не то она заговорит про Риша Гагата и выпалит все неправдоподобные оптимистичные глупости, что приходят ей в голову, а сказанное в ответ будет ранить, как ранит острая бритва. Как СБшник может пытаться взорвать СБ? Может, он, напротив, был сапером и обезвреживал бомбу? — Я поискал про него в базе, — ответил Айван Ксав. — Вчера. Ну, теперь, наверное, уже позавчера. Его затравленный взгляд метнулся по туннелю, где царила вечная ночь, не считая дрожащего света люминофоров, которые крепко сжимали в руках он сам и бабушка. Он был одним из людей-негри, но все записи сходятся на том, что он пропал во время мятежа Фордариана. Он мог находиться на стороне лорда-регента и пытаться уничтожить здание занятое фордариановскими силами, или быть одним из сторонников Фордариана. У того были свои люди во всех родах войск, вся армия тогда разделилась на два лагеря, Кто до, кто после начала мятежа. Когда-то, — он сглотнул, — когда-то это мог знать, разве что Саймон. Они вернулись в лабораторию, где, кажется, папа и Серый Мола только что выясняли отношения. По крайней мере, Мола сидел на полу, держался за челюсть и стонал. А папа, сощурясь, потирал костяшки пальцев. Он взглянул на вошедших, глаза его распахнулись. — Вы нашли... Начал он, но, разглядев их лица, осёкся. — Что вы обнаружили? — Мы не можем сказать, схлопнулась ли часть туннеля и какая именно. — Потому что этот взрыв явно разрушил трубу ливневого стока, — ответила бабушка. — Оттуда хлынула вода. Возле трубы весь туннель уже под водой. — Мы не смогли пройти, — добавила Тэш. — И она поднимается, — сообщил Айван Ксав. «Может ли она подняться до нашего уровня?» — уточнила баронесса, подходя к папе. Она стиснула плечо мужа, он поднял руку и накрыл ее ладонь своей. «Может», — ответил Айвен Ксав. «Полагаю, все зависит от того, сколько случайных ответвлений мекобурного туннеля пролегают ниже этого бункера, и насколько сильный вчера ночью прошел дождь. Папа быстро выбрался в проем и нагнулся, изучая вырезанные из стены бетонный кругляш. «Хм...» — кинул он через плечо. — Амери молодец. Почти везде делал прорез со скосом внутрь. Если получится подобрать что-нибудь для уплотнителя, то поднять эту штуку и затолкать обратно на место мы сумеем, а потом ее удержат давление воды, если до такого дойдет. — Ручаюсь, — добавил Айвен Ксаф. Мы сейчас в центре внимания СБ. Думаю, шахту, ведущую из гаража, они отыщут довольно быстро если можно пройти с той стороны. Ну, короче, как-нибудь они до нас доберутся. Рано или поздно. Не хотелось бы напоминать об этом, но хоть кому-то известно, что мы вообще здесь. Это уже Гуля присоединилась к кружку собравшихся у входа. Стар, с минуту подумав, ответила Тэш. И людям серые молы. Если только они не швырнули ее в кузов фургона и не смылись, когда накрылось дело, ради которого их наняли. — ответила изумруд. — Если у них на всю компанию нашлась хотя бы одна капля мозгов, они именно так и поступили. — Наверняка, — вздохнул папа, — чертова дешевка, наемники. Айвен Ксав с внезапной надеждой поднял взгляд Амери. — Тебя ведь наверняка хватится. — Когда я пару дней не покажусь на работе, то непременно, — согласился Айвен Ксав, потом осекся. И добавил. а А-а-а... «Нет, не хватится. Я же в отпуске. Меня никто не ждет». Он подошел к парализованному им типу, все еще лежащему без сознания, наклонился и стащил с его руки ком. Шагнув за порог, он задрал голову и отстучал вызов. Без каких-либо возражений от остальных. Увы, возражения были бы излишни. Отсюда сигнал не проходил. Эванг сам вернулся в бункер. Отобрал у протестующего Эмола его модный ком и повторил попытку. — Мы довольно глубоко под землей, — заметила Тэш, глядя ему через плечо. Дешевые гражданские игрушки, — проворчал он, потряс ком и попробовал еще раз. Мой бы сработал даже здесь, по-прежнему никакого сигнала. Проклятие! — Саймон догадается, — предложила Тэш, пытаясь внести ноту уверенности. Айвон вернулся в лабораторию, она за ним э ведь так саймон сквозь зубы процедил айван почему то шиф ты случайно не знаешь почему считает что вы еще не приступили к прокладке тоннеля а тем более не добрались до вашей цели все аррквы как один вдруг исчезли с лица бараяра тому может быть много других объяснений саймон не мыслит прямыми путями но ведь и ты исчез не сказав никому ни слова возразила мире меня уже похищали прежде ответил айван кав вы бы изумились узнав сколько всего мне напомнили сегодняшние события исключительно неприятного тэш взяла бы его за руку но не была уверена что он это правильно воспримет видок у него сейчас был и еще тот впрочем у остальных не лучше наверное включая саму тэш поскольку айван вдруг взял обе ее ладони в свои и сжал с напряженной гримасой которая должна была сойти за улыбку. И никакого следа Риши Гагата? — севшим голосом спросила Зуми. Тэш покачала головой. Для любых слов у нее слишком перехватило горло. — А может... Может, они были по другую сторону, когда рванула? — предположила Зуми. — Может, они выбрались... Может, СБ их там отыщет? Или... И Мола же говорил, что не видел их, а миновать его они бы не могли. Может, они поднялись по какому-нибудь боковому туннелю и там спрятались? Или спустились? Эта картина накатила на Тэш мгновенной и непрошенной. Ледяная вода заливает боковой туннель Микабура, сбивает обоих с ног, и по мокрому скользкому склону уже невозможно вскарабкаться. А может, на этом ее предположения кончились, что избавило теш от искушения заткнуть ее пощечиной. Она специально напомнила себе, что именно Зуми пришлось бы идти вместе с младшим братом, если бы папа в последнюю минуту не передумал. Айвен поколебался, но все же предложил. А Микабур не проложит нам новый туннель наружу. Ты же успела порадоваться простой гениальности своего бароярского мужа, однако бабушка нахмурилась. Он тоже потребляет кислород со скоростью... «Хм... Не трудись считать, вздохнула Амери. Контейнер остался при входе вместе с прочими нашими припасами. Тягостное молчание. Смолкли все. — А сколько у нас люминофоров? — спросил и жемчуг, карманы, и извлекая оттуда один единственный запасной. Это вызвало всеобщую инвентаризацию. Почти все арквы взяли одну-две штуки про запас. Айвен же прихватил пару десятков, плюс еще два, которые втихую сунул во внутренний карман, когда на него почти никто не смотрел. — Довольно много, — сделала вывод баронесса, — но их надо растянуть по времени. Не зажигайте новые, пока не кончатся те, что уже светят. Сейчас горело сразу восемь люминофоров, и они давали такое яркое химическое сияние, что при нем в лаборатории вполне можно было бы работать. Тэш представила, как здесь все будет выглядеть при свете одного или двух огоньков. Ей пришло на ум слово «призраки». Причем вовсе не призраки давней истории. — Вода, — подсказала Гуля. те же удивленно на нее покосилась и томахнула рукой. Питьевая, я имею в виду. — Я могла бы отыскать что-нибудь, чтобы отфильтровать немного воды, — сказала бабушка. — Кипячения нет, скорее всего. — Еды мы принесли достаточно, чтобы всю ночь быть на ходу, — мрачно заметила Жемчуг. — Увы, она тоже осталась у входа. Зуми сглотнула и предположила. «Воздух. Эти стены довольно герметичные». «Идеально герметичные, если Тэш правильно поняла. За исключением проделанного ими нового входа и, быть может, старой двери, заложенной каменной кладкой». «Помещения довольно большие. Увы, голос Амери тревожно сорвался, поэтому сказанное им прозвучало не слишком утешительно. И их целых два. И еще туннель». — добавила Тэш, — и... ведь через поверхность воды идет кислородный обмен. — Будет идти, пока мы не запечатаем вход, — ответила Гуля, — но здесь нас двенадцать человек, и все дышат. Сразу несколько аркф покосились на Эмолу, который, сидя на полу между своими бесчувственными наемниками с нарастающим ужасом, вслушивался в разговор. — На девятерых должно хватить дольше, — предположила Жемчуг. — Это преждевременно, — проворчал папа, — хотя соблазнительно, весьма. — Да, но раз мы собираемся это сделать, то чем раньше, тем лучше, — возразила Гуля почти безупречным тоном юриста-консультанта. Тэш была почти рада, что та хоть капельку вздрогнула. Тем не менее, — оборонила баронесса, — ее голос был бесстрастным, взгляд расчетливым, а слова — умиротворяющими. И все же Эмола отшатнулся от нее сильнее, чем от Гули. Вот она не вздрагивала. — Этих двоих, — просипел молот ткнув пальцем в своих спящих приспешников. — Их возьмите. Он покосился на две неподвижные фигуры и прибавил, точно торгуясь. Они ведь даже не узнают. — Я непременно процитирую твои слова, — протянул папа, — когда они очнутся. Он отошел в сторону, чтобы еще раз оглядеть содержимое комнаты. Наверняка в поисках новых идей, а не сокровищ. Насколько помнила Тэш, у папы идеи никогда не кончались. Он просто изобретал новые. аванксав смерил Эмолу взглядом, покачал головой и, склонившись к нему, тихим голосом подсказал. «Но здесь есть и свои плюсы. Воздух у нас кончится раньше, чем мы успеем дойти до каннибализма». И он оскалил зубы в недружелюбной ухмылке. Эмола передернулся и все же наверное лучше избегать эм избыточной физической нагрузки предложила миреи просто сесть или двигаться спокойно жемчуг хмыкнула и они с гули все таки потихоньку отошли в сторону распотрошить еще несколько коробок хотя открывать подарки теперь стало совсем не так захватывающе как прежде тэш смотрела какая айванксав пытается пересчитать бумаги в контейнере ведя пальцем по прозрачной стенке и шевеля губами. Как вдруг ее точно хлестнуло по голове. Резкий скрежет, громкий хлопок, неяркая желтая вспышка и вопль, нарастающий до визга. Жемчуг где-то откопала причудливо украшенную эмалью бутылочку, вскрыла ее, и та взорвалась. Ее жидкое содержимое, чем бы оно ни было, расплескалось по черной куртке жемчуг танцующими голубыми и желтыми язычками пламени. Она отпрыгнула, отшвырнула от себя бутылку, метнулась в сторону. «Не беги!» — во весь голос заорал Айвен Ксав. Открывшая рот, ошеломленная жемчуг успела сделать всего три шага, прежде чем он повалил ее. «Падай и катись! Катись!» Его крик вывел жемчуг из состояния шока, и она не стала рефлекторно вырываться когда Айвен уронил ее и прижал к полу, придушив жгучее пламя прежде, чем оно второй раз успело лизнуть ее лицо. Тэш кинулась к ним, мир вокруг нее одновременно замер, как в замедленной съемке, и ускорился. Эмола, на которого в это мгновение никто не смотрел, вскочил на ноги, сорвал крышку с одного из контейнеров с бумагами, швырнул их в разгорающееся пламя, к маслу или каким-то горючим химикатам и метнулся наружу. Шалевший Айвенксав успел лишь приподняться на колени, пытаясь оценить новую угрозу когда к бросилась бабушка, сдергивая с себя пальто. Узкогорлая бутыль не разбилась, но, катясь, она оставляла за собой спиральный след из горящей смертоносной начинки. Айвен Ксафф ухватил опустевший контейнер и в один стремительный рывок накрыл им, как с очком, саму бутылку, горящую дорожку масла и несколько трепещущих в пламени бумаг. Мерзко вспыхнув, пойманный огонь угас. Миновал всего лишь один вдох. К той секунде, когда плеснувшая в кровь Тэш волна адреналина достигла головы, угрожая разнести ее на кусочки, все уже завершилось. Айван Ксав, прижимавший контейнер к полу так, словно тот мог начать отбиваться, заставил себя встать. Он тяжело дышал. Поднявшись на этот импровизированный пьедестал, он обвел свирепым взглядом всех аркф, застывших в изумлении или бросившихся на помощь. Бабушка укутала жемчуг своим пальто, Окончательно прекратив доступ воздуха к огню, а перепуганный Амери опустился рядом с сестрой на колени, проверяя, насколько она пострадала. Айван Ксав набрал воздуху и... о боги, он еще может орать. Так, народ, может хватит искать новые способы меня угробить за один единственный час, или, как вариант, до утра. Сделайте одолжение. До утра. Просто. Сядьте спокойно. И ничего не делаете. Сидите и благоразумно ждите. Земля, вода, воздух, огонь. Вы уже все стихии перепробовали. Стоп!» Амери эта тирада, произнесенная звучным баритоном, весьма впечатлила. Бабушку не до такой степени, но сочувствие у нее, наверное, вызвало. Поднимаясь сама и помогая подняться жемчуг, она заметила. В некоторых мифологиях Старой Земли существовал еще и пятый элемент — металл, насколько я помню. Айвен Ксаф процедил сквозь зубы. Надеюсь, это риторическое замечание, а не подсказка. Но все же он сошел со своей трибуны в крепкие-крепкие объятия Тэш, и его ярость тоже начала спадать. Трясущимися пальцами теж убедилась, что ни одной капли этой жуткой гадости на него не попало. Айвен накрыл ее руку своей прижимая ладонь к своей груди и унимая дрожь. Его стиснутые зубы разжались, и он зарылся лицом в ее волосы. Папа и баронесса пробрались к ним с другого конца комнаты через баррикаду ящиков и коробок. Лицо баронесса посерело, папа был скорее зеленоватым. Баронесса шагнула к жемчуг, а папа — к выходу, чтобы гневно уставиться в непроницаемую темноту, где скрылся его враг. Айвен Ксав и Тэш подошли к нему. Папа скрипнул зубами, и у него на челюсть заиграл жалвак. «Вы ходили дальше. Там тупик, говоришь? Нам нужно его ловить?» — поинтересовался он у Айвена Ксава. «Я бы не стал трудиться», — ответил тот, но тоже сжал зубы. «Либо он сам вернется, и тогда мы побережем дыхание, либо утонет в попытках выбраться». Это избавит вас от необходимости резать ему глотку? Или что вы там собираетесь? Я уж точно не намерен тратить на него ни глотка кислорода. Если он не вернется до того, как нам нужно будет заделывать проем, я за то, чтобы его не ждать, — проворчала Амери. Ты ж мрачным кивком согласилась. Папа покосился на Айвана Ксава. — А ты быстро сообразил. — И правильно. — Тренировки, — пояснил Айван Ксав коротко. Помолчал и неохотно добавил. И несчастные случаи на этих самых тренировках. Тут хочешь не хочешь, а учишься. Вижу, ты выучился. Папа коротко и одобрительно кивнул. — Что это за штука? — спросила Тежу бабушки, которая провела пальцами в перчатке по случайным брызгам на полу, а теперь принюхивалась, определяя химический состав. — Полагаю, когда-то это было благовоние, а теперь просто вонь. Вряд ли предполагалось, что оно так себя поведет. Она оглядела комнату и напутствовала свое потомство. «Извольте впредь не открывать ничего незнакомого, прежде чем я не получу возможность проверить это сама». а «Лучше вообще ничего не открывайте», — проворчал Айвен Ксав. «Сделайте мне такое одолжение». Гуля, глядя на него покорно и опасливо, уселась на ящик и плотно сложила руки. Жемчуг, в чем взгляде читались более теплые чувства, присоединилась к ней. Кажется, ожог у нее на лице был не сильнее солнечного, только белые брови опалились. Гуля обняла ее за плечи, успокаивая дрожь. Тэш помогла Айвену Ксаву собрать раскиданные старинные бумаги, сухие и ломкие, и осторожно упаковать их обратно в контейнер. Айвен Ксав, сам того не замечая, проглядывал их с любопытством, прежде чем уложить на место. Когда все смолкли, в бункере стало очень тихо. Тэш даже захотелось снова с кем-нибудь заспорить, просто чтобы прогнать эту тягостную тишину. Вместо этого они с Айвоном Ксавом последовали за бабушкой на нижний этаж. Тэш потому, что еще не была там, а Айвон Ксав с явным прицелом подсветить ей своим люминофором, то ли чтобы было лучше видно, то ли считая, что одного просто мало. А может, чтобы лично приглядеть за источником очередных неприятностей? — Пока что воздух у нас должен закончиться раньше, чем люминофоры, — пробормотал он. — В идеале лучше одновременно, — задумчиво заметила Тэш. — Я бы предпочел, чтобы свет продержался дольше. Тэш решила не спорить с его нелогичным замечанием. Выбора у них все равно не было. Помещение этажом ниже не сильно отличалось от верхнего, только у дальней стены было отгорожено несколько отдельных боксов. Бабушка принялась снова проверять шкафы и бывшие холодильники. — Вы что-то конкретное ищете, леди Гемы Стив? — вежливо спросил Айвен Мы можем вам помочь? Она отмахнулась от предложения. — Пока что только воспоминания. — Боюсь с ними, вы мне ничем не поможете, капитан. Айвен сдвинул вместе несколько ящиков, превратив их в подобие диванчика, и они с Тэшу Он откинулся к стене и обнял ее за плечи, а она прижалась к нему. Интересно, какова стоимость того, на чем они сейчас сидят? Десятки миллионов? Для такой астрономической цифры сидение могло выйти и поудобнее. В лаборатории царила ровная температура глубокого подземелья. Прохладно, но не холодно. И было не слишком влажно. Но прижаться к теплой груди Айвана Ксава все равно оказалось приятно. Почему-то она вспомнила, как в свой первый вечер на Камаре они сидели почти обнявшись на кушетке и смотрели запись изящных безногих танцоров в невесомости. Тогда она боялась гораздо больше, чем сейчас. Странно. — О-о-о! — донесся голос бабушки с другой стороны комнаты. Фильтры — Фильтры! Прихватив свою добычу, она пошла по лестнице вверх. — Пригодятся, — одобрила Тэш. — По крайней мере, нам будет что пить. — Но кто пьет, тот писает, — заметил Айвен Ксав. — Наверное, за этим можно будет выходить в туннель. Делаешь вид, что идешь на разведку или лагерь разбивать? — А сам? — А может, мы отыщем тут какие-нибудь горшки? Улыбка скользнула по ее губам. В первый раз с той минуты, как чуть не случился пожар. Бесценные фарфоровые вазы времен изоляции? Не уверен, делали тогда фарфор или нет. Нет, резные жадоитовые чаши, они вроде были в моде. Сейчас такие стоят тысячи марок. Ха, а вдруг какой-нибудь гем генерал коллекционировал старинные императорские ночные вазы? Во дворце такие есть, сам видел. Насколько я знаю, наиболее консервативные гости форы ими до сих пор пользуются. С ее губ сорвался смешок. Потом они помолчали. «Что теперь?» — спросила она. «Интересно, если дышать не так глубоко, это чем-то поможет?» «Наверное, нет». «Что-что?» Его голос был, если не сонным, то очень усталым. Она поняла, что сама тоже совсем измучилась. «Который сейчас час?» «Такой поздний, наверное, что уже ранний?» «Время, когда ночь делает поворот к утру». Скажи, чем ты занимался в прошлый раз, когда тебя вот так заперли? Я имею в виду, чтобы убить время. Меня заперли не так. Там было намного темнее, мокрее и тесней. Хотя с воздухом проблем не было. В сравнении с тем разом здесь у нас почти дворец. И все же. Ну, сначала я орал. И колотился в стены. А потом снова орал. Вряд ли это здесь чем-то поможет. И там не помогло. Доораться до смерти — от этого помощи никакой. И лупить по стенам, пока руки в кровь не разобьешь, тоже. Она взяла его бедную руку в свои и гладила, пока кулак не разжался и не выпустил дурные воспоминания. — А от чего бывает помощь? Э — -э -э, Майлза. Рано или поздно. Хотя, не забывай, сейчас он на другой планете. Да и вообще, разве это была помощь? Первым делом он потребовал, чтобы я вернулся вместе с ним в эту самую чертову дыру, чтобы спрятаться там от плохих парней. — И ты это сделал? — Ну да. — Почему? — Это было... правильно. — В тот момент. — И вообще все сработало. — А потом? — Что? — Ты говорил сначала. А что было потом? А — -а -а, Пока я сидел в заперти? — Спустя какое-то время я почувствовал себя... Хм... Странно. Я пытался петь сам себе старые марши имперских скаутов, все, какие смог вспомнить. Учил-то я их еще зеленым юнцом, а потом их непристойные переделки, но я их припомнил немного и на том бросил. Он с минуту помолчал и добавил. Но тогда я был один. Снова пауза. И не пойми меня превратно, но лучше бы я и сейчас был один, а ты... Лежала бы в нашей постели и спала без снов. Ты ж его обняла, так же виновата, как он сам. А я желала бы это тебе. Предлагаю быть практичными и мечтать вместе и взаимно. Желание — штука неограниченная. Хорошее замечание. Вот только ты ж была рада, что сейчас Айвен Ксаф не остался наедине со своими плохими воспоминаниями самым жутким из переживаний его юности, хоть он и пытался рассказывать об этом легким тоном. Происходящее было почти невинным. Грозящая смерть от удушья никого не настраивает на игривый лад. Но было славно просто сидеть рядом, никуда не спешить и с удовольствием обниматься. «Тэш», — начала Иван Ксап странно неуверенным тоном, «есть один вопрос, который я уже давно хочу тебе задать». Она поморгала, глядя в сгустившиеся тени. «Да, сейчас самое время». Он хорошенько набрал воздуха в грудь. «Должно быть, речь шла о чем-то важном, ведь оба старались не забывать, что дышать надо неглубоко. Тэш, ты останешься со мной до конца моих дней?» Когда грудь Тэш всколыхнул смешок авенксав крепче обнял ее за плечи, подбодрившись сам и ободряя ее. Он специально хотел меня рассмешить, догадалась Тэш. У Эвана Ксава, это отлично получается. Разгонять любую тьму. Что ж, обещать такое несложно. Прямо сейчас. Ну, понимаешь, мужчины не любят рисковать ответом «нет» на такой вопрос, грустно сообщил он. Тэш заметила, что они оба сжали объятия крепче. Много ли смелости ему понадобилось, чтобы спросить? Наверняка больше, чем в первый раз. Она повернула голову, разглядывая его профиль. Айвенксав смотрел куда-то в темноту. — А куда я денусь? На верхний этаж? — Я пойду за тобой до самых дверей бункера, — пообещал он. — Сейчас это означало до самого края Вселенной. Кто бы мог обещать больше? Она тоже глубоко вздохнула, потому что Айвенксав это заслужил. — Знаешь, какую третью просьбу я приберегла на тот случай, если выиграю наши пари? кстати я выиграла у тебя охватка настоящего дельца крошка и какую я хотела спросить могу ли остаться с тобой когда моя семья уедет а, -а, -а, а его голос наполнился радостью губы сами сложились в улыбку какое милое совпадение и я тоже я так и думала она извернулась и положила голову ему на плечо а он погладил ее по спутанным кудряшкам Папа всегда предупреждал Тэш, если что-то слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, то, скорее всего, это правда и есть. Чтобы предложить ей бегство от ее любимой, неодолимой, удушающей и сводящей с ума семейки, подошел бы человек мельче, чем Айвен Ксав. Не то чтобы она согласилась бежать с первым встречным, но несколько раз была устрашающе близка к такому выбору, а теперь эта дилемма исчезла наверное лишь любовь способна дать тебе больше того на что ты уже согласился о вот каково это о а если ты с презрением отвергаешь чудо лишь потому что оно свершилось слишком просто то дождешься ли другого она подозревала что нет значит вцепись в это и держись держись изо всех сил согревшись вместе они теперь дышали медленнее и спокойнее «Прекрасно. Знаешь, что я больше всего люблю в тебе, Айвен Ксав?» — спросила она, неожиданно смущенная собственным открытием. Он зарылся подбородком в ее волосы, точно спрашивая «что?» и уточнил. «Мой блестящий автомобиль? Мою форскую невозмутимость? Мою потрясающую сексуальную удаль? Мою... мою мать?» «Боже, правый!» Не затем же ты меня выбрала, чтобы заодно получить родню моего хм. отчима?» «Ну, мне оба очень нравятся, но нет. Больше всего, Айванг, Сав, я люблю в тебе то, что ты милый, и умеешь меня рассмешить». Уже сейчас она улыбалась ему в плечо. «Это не слишком впечатляюще звучит. Он казался слегка обескураженным». «Да», — вздохнула она, — «но прими во внимание обстоятельства» он уставился в темноту комнаты а, а произнес он через минуту ну да айвен саф освещает мою жизнь даже здесь до самого края вселенной а может и до самого конца их жизни а уж тогда им понадобится свет в этом тэш была уверена какое то время оба молча грелись в объятиях потом тэш подвигала затекшей шее и спросила «Помнишь, что ты мне сказал первым делом?» Он наморщил лоб. «Привет. Эй, как вас там по бейджу? Я хочу отправить эту вазу на Бараяр?» Она хихикнула. «Нет, позже. Разве ты не помнишь весь этот...» «А, неважно. Но первое впечатление ты произвел неизгладимое. И поэтому ты... ты меня подстрелила. Не я, а Риш. Ты же секлась при звуке ее имени. Айвенгсов тоже застыл». Оба посмотрели на потолок лаборатории в ту сторону, куда уходил туннель. Но этажом выше царила тишина. Тэш поборола дрожь и попыталась вернуть это хрупкое мгновение спокойствия. Однако мгновением свойственно стремительно пролетать. Утешало, что улетают не только хорошие, но и плохие минуты. Если только ты не замораживаешь их и не носишь с собой, как... как ценности со знаком минус. Ну, не могли же мы тебя отпустить. Это стало бы большой ошибкой. Вот к вопросу о преуменьшении. Она бы совершила величайшую ошибку в своей жизни, так и не узнав об этом. От этой мысли ее обдало холодом. Точно над головой скользнула чья-то хищная тень. Скользнула и исчезла. Он спас мне жизнь. Во многих смыслах. Нет, я про твое первое правило съема девушек. — Не помню такого. Он... — Тэш заподозрила, что он благоразумно солгал. — Ты сказал, что пока девушка смеется, отчаиваться рано. Она помедлила и добавила. — Она смеется, и ты жив. — Вот бы сейчас посчитать это пророчеством, — признался он. — Не отчаиваться — это тоже неплохо. — Ага. Айвенксов вздохнул. Они спокойно сидели и ждали.